Глава 746. Душа лже-бессмертного. Один удар меча, кости превратились в труху, души уничтожены. Сила времени ударила подобно танцующему лучу яркого света. В мгновение ока, поднятые в воздух патриархам практики, были обращены в прах. Их тела, магические предметы, все, что у них было, превратилось в ничто. Ставшие свидетелями этой сцены люди невольно сглотнули комок в горле, Они хотели сбежать, но перед лицом патриарха в черном халате с его могучей культивацией они были не сильнее горстки муравьев. Несмотря на все их попытки убраться подальше, патриарх все равно подбросил их в воздух, чтобы спасти себя. Пока сила времени пожирала людей, патриарх в черном халате вновь бросился бежать. Наконец-то у него появилась хоть какая-то передышка. Проклятье! Чёрт бы его побрал!» Лицо старика было белее мела... Он уже чувствовал холодное дыхание в смерти на своем затылке. Он уже и забыл, когда последний раз бежал на перегонки со смертью. Глубоко внутри он был напуган и встревожен до предела. Вторая истинная сущность Манхау позади продолжала преследование. Одинокий меч просветил по небу, сила времени, подобно дождю, объела собой все вокруг. Бледный патриарх в черном халате прищурился и хлопнул по своей бездонной сумке, вытащив черный рог». Прикусив кончик языка, он сплюнул на рог немного крови, отчего тот задрожал. А потом он с треском разбился, явив двух скрытых внутри скалопендр. Тела скалопендр были полностью черными, за исключением белой полоски на животе. В моментах их появления можно было почувствовать поры смертельного яда, а также неописуемую ауру. «В атаку!» – скомандовал бледный старик. Этот свой козырь он добыл много лет назад. С его помощью ему даже удалось из-под тяжка напасть на раненого лжебессмертного. Скалопендры тотчас смыли в воздух, словно бессмертные существа. С их невероятной скоростью они практически мгновенно оказались рядом со второй истинной сущностью, однако войдя в поле действия силы времени, они резко остановились. Патриарх в черном халате занервничал и вытащил еще несколько магических предметов. Тем временем скалопендры двигались вперед, вот только гораздо медленнее, чем раньше и почему-то они выглядели жутко обрадованными. Белая полоса на их животах начала увеличиваться в размерах, пока не заняла больше половины их тела. Теперь скалопендры были наполовину черными, наполовину белыми. Из них пыхнуло необыкновенной аурой, что еще сильнее их обрадовало. Их скорость постепенно увеличивалась, судя по всему, они поглощали силу времени. При виде этих странных существ, стоящий за барьером Манхао прищурился. Обрадованный таким успехом, патриарх в черном халате увеличил скорость, на ходу он взмахнул рукавом, послав во вторую истинную сущность Манхао целый рой сияющих магических предметов. Следом старик в черном халате выполнил магический пас и указал рукой на небо. Оттуда точно сорвалась молния, прямо в полете, приняв форму меча, она рубанула по второй истинной сущности. Вторая истинная сущность лишь холодно хмыкнула и отпустила рукоять деревянного меча, Позволив ему свободно летать вокруг нее, меч тут же закружился вокруг, сотворив настоящий вихрь, в котором бушевали ци меча и сила времени. Вторая истинная сущность подняла руку, но тут в ее глазах на секунду проступило замешательство. Внезапно поднятая рука стала полупрозрачной, после чего в воздухе материализовались несколько тысяч магических запечатывающих символов. Ко всеобщему удивлению они помчались вперед, на ходу построившись в нечто похожее на зонд. Сотканный из множества магических символов, зонд практически сразу полностью раскрылся. Из него ударила поразительная аура, способная по своей яркости подвигаться с солнцем. Более того, любой, посмотревший на этот зонд, мог легко спутать его с настоящим солнцем. Эта божественная способность не принадлежала Манхел, а была даоской магией из воспоминаний Души Бессмертного. Одинокая небоянь. прозвучал древний, холодный, как лед голос. Этот голос принадлежал второй истинной сущности. В этот же миг все магические предметы Патриарха в черном халате были разбиты в дребезге. Что до самого Патриарха, его настиглись яющие огни и вихрь. Из его рта брызнула кровь, а тело постарело еще сильнее. «Что это за божественная способность?» – Изумленно подумал он. К его несказанной досаде две скалопендры, пойманные в реку времени, насытились силой времени. Теперь они съежились и сложились в клубок. Не в силах пошевелиться, они просто парили в воздухе. Когда же старик попытался позвать их, они проигнорировали его приказ. я! мысленно выругался патриарх. Внезапно стоящий под защитой барьера Манхау взмахнул рукой и без колебаний взошел на возникшую перед ним боевую колесницу. При этом циркулируя ци техники бессмертный укажет путь. Колесница с рокотом растворилась в воздухе и спустя пару мгновений возникла перед второй истинной сущностью. Взмахом руки Манхао затянул двух скалопендров в свою бездонную сумку. Тэ! взревел патриарх и секта одинокого меча. Сейчас он увидел двух совершенно одинаковых людей, и при этом ощущения от них были совершенно разными. Он тут же бросился бежать, что есть духу. Когда старик пустился на утёк... Вторая истинная сущность Манхау сделала шаг вперед и указала рукой на Патриарха. В ответ на это деревянный меч загудел. Настоящий Манхау тоже выполнил магический пас и указал перед собой. Вторая истинная сущность находилась под полным его контролем, и сейчас он объединил с ней силы для совместного управления деревянным мечом. С голом деревянный меч вспыхнул силой времени в 70 тысяч лет. Под влиянием этой силы река времени приняла форму меча. От беспредельного меча все вокруг задрожало и затряслось, когда сам меч ударил в сторону патриарха в черном халате. Глаза старика расширились от удивления, он уже собирался уклониться, как вдруг рядом с ним раскрылась золотая воронка великой магии кровавого демона, а потом в него угодил восьмой заговор заклинания демонов. Пойманный старик не мог пошевелиться, ему ничего не оставалось, как наблюдать за приближением меча, хранящего в себе силу 70 тысяч лет времени». «Нет!» — взвел он. Очередной двойной магический пас призвал к нему на помощь древнюю ауру. При этом на его руках проступили две запечатывающие метки. Его тело стремительно старело, но не из-за воронки или разлагающей силы времени. Происходящие с ним изменения вызвал он сам. Вся плоть и кровь его тела, даже кости и меридианы ци, всё его физическое тело стало ядром божественной способности. «Физическое тело меча!» Взревел он, его тело рассыпалось на части. Однако зарожденное божество никак не пострадало. Его бездонная сумка рухнула вниз вместе с кусками физического тела старика, которые неожиданно начали объединяться вместе, пока не приняли форму меча. У этого меча был костяной клинок, а рукоять была сделана из плоти и крови. Вокруг него вращались ци и кровь, Странный меч рванул на перерез деревянному мечу времени. Оглушительный взрыв сотряс все поле боя изумив собравшихся на нем практиков. Коленок из побелевшей кости раскололся, а рукоять разорвала на части. и кровь превратились в волны, разлетевшиеся по округе. Деревянный меч Манхао задрожал и с гулом был отброшен назад, однако вторая истинная сущность подняла руку и легко его поймала. Лицо второй истинной сущности было белее мела, и ей пришлось даже попятиться на пару шагов. Несмотря на защиту истинной сущности, Манхао все равно закашлялся кровью. И правда, экспертов ПКПСКДАУ действительно совсем непросто убить. Заключил он. Внизу по-прежнему звучал рокот, сила взрыва была настолько большой, что последний слой барьера секты Кровавого Демона не выдержал и раскололся. Секта Кровавого Демона осталась стоять без всякой защиты. Зарожденное божество Патриарха секта одинаковыми Меча потускнело, после того, как в нее угодила взрывная волна, но оно все равно бросилось бежать, что из сил. Лицо старика было перекошено гримасой безумной ненависти. С тех пор, как он стал патриархом секты, никому еще не удавалось его серьезно ранить и тем более заставить использовать физическое тело меча. Причиной всех этих провалов был деревянный меч. Все самые смертоносные магические техники в его арсенале работали только в связке с ценным сокровищем секты, этим самым мечом. «Вы все покойники!» – прорычал патриарх секты одинокого меча. Мэнхао, я собираюсь вселиться в твое тело! Золотой Мороз, Ли Лей! Больше никаких задержек! Я готов сделать свой ход! Стиснув зубы, он схватил бездонную сумку и вытащил из нее огромную статую. Высота высоту она достигла 3000 метров и была полностью черной. С появлением статуи в воздухе заклубилась энергия. Постепенно вокруг нее начало кружить неисчислимое множество кровожадных аур. Эта статуя вызвала в небе появление разноцветных огней и заставила тучи яростно забурлить. Одновременно с этим вокруг статуи разверзлась гигантская воронка, а следом появилась аура, принадлежащая Бессмертному. Это было сокровище Бессмертного. Бессмертный Зари был их главным козырем, но эта статуя крайней мерой. Рыжий старик из секты Золотого Мороза и третий патриарх клана Ли решительно переглянулись, Патриарх секты Золотого Мороза втянул полный грудь воздуха и взмахнул рукой. Из его рукава вылетело тысяча камней размером с кулак. Удивительно, но и от них исходил бессмертный Ц. Это были не магические предметы или духовные камни. Нет, это были части бессмертного нефрита. Даже бессмертные редко могли увидеть сразу столько кусков бессмертного нефрита. Воронка статуи мгновенно засосала в себя все отправленные в нее куски бессмертного нефрита. Энергия статуи рванула вверх, а ее смертоносная аура усилилась десятикратно. Предельно серьезный третий патриарх клана Ли открыл рот и сплюнул немного крови. Все его тело резко ослабело, а сам он с тревогой попятился. В выплюнутой крови виднелось множество точек золотого света, которые вместе приняли форму множества тонких прядей, напоминающих святые из нитей корень. Это был корень бессмертия. Как только корень бессмертия исчез в статуе, она ожила. Ее руки и ноги задрожали, словно статуя была марионеткой. Одновременно с этим патриарх в черном халате взмахнул рукавом и схватил неприкаянную душу патриарха Шейздао, а потом отбросил ее в сторону. Теперь река из ста тысяч неприкаянных душ перешла из-под контроля патриарха Шейздао в руки патриарха в черном халате. Он направил реку душ прямиком в статую, отчего из глаз из брызнул яркий свет, аура бессмертного стала сильной как никогда, Это был бессмертный. Хоть это и был не истинный бессмертный, даже лжебессмертный имел право называться бессмертным. Марионетка лже бессмертной! Пришла пора умирать!» Прорычала марионетка голосом старика в черном халате. Глаза марионетки засияли безграничным светом, когда-то медленно распрямилась. От исходящей от нее энергии задрожала земля, аура бессмертного ярко вилась вокруг статуи. «Бойцы, в атаку! Убить всех в секте Кровавого Демона! Никому пощады не давать!» В ответ на боевой клич марионетки более сотни тысяч практиков почувствовали небывалое воодушевление. Казалось, они лишились контроля над собственными телами, без колебания они двинулись в сторону беззащитной секты Кровавого Демона.